Глава 33. Полина. «Ну как?» — спрашиваю я, оборачиваясь, когда Александр Федорович выходит на веранду. Я часто сижу здесь вечерами. От реки тянет влагой и прохладой, а в верхушках деревьев гулко шумит ветер. Природа в это время года совсем не ласкова. Но меня подкупает ее суровость. Я чувствую себя такой же — циничной, злой, беспощадной и безумно одинокой. Иногда курю, чтобы успокоиться, и, прищурившись, смотрю, как поток воздуха подхватывает дым и уносит в темно синее небо. Я не чувствую себя здесь, как дома. Этот домишко, стоящий обособленно, лишь конура, в которую мне пришлось временно забиться, чтобы дать затянуться кровоточащим ранам. Я здесь, чтобы выждать, чтобы выжить, а потом нанести решающий удар. У меня больше нет дома, меня самой больше нет. Я сворачиваюсь клубком в кресле и подтягиваю ноги к животу, чтобы согреться. Первые месяцы у меня не получалось расслабиться. Я сидела на этой веранде вся в бинтах, глядя вдаль, все ждала, что на подъездной дорожке появится автомобиль Загорского, боялась, что он придет за мной, боялась, что он заявится к дяде Саше, и точно зверь учует мой запах, найдет и растерзает. Но после того, как Марк откупился от Александра Федоровича, немного успокоилась. Теперь чудовище думало, что никто из родственников не явится за ребенком или наследством. Никто уже не встанет у него на пути. Он думал, что опять всех купил и остался безнаказанным. Но так случилось только потому, что это я позволила ему так думать. Просто его час еще не настал. Поля оседает на стул дядя Саша. — Как? — спрашиваю. — Нравится? — Трясу головой. — Непривычно, — признается он. Тянет пачку сигареты, зажигалку со столика, незаметно прячет их в карман. Думает, это удержит меня от того, чтобы добровольно гробить остатки своего здоровья. Он не знает, что у меня в комнате лежит еще пара таких пачек. Я выкуриваю по одной каждый день, пока брожу вокруг усадьбы Загорского, прислушиваюсь, принюхиваюсь, приглядываюсь и изучаю распорядок дня всех, кто служит в доме. Хотела рыжий, улыбаюсь я. Думала, на светлых волосах он будет почти красным, а получился ореховый. «Мне нравится», — скрипит его голос. «Но раньше было лучше». «Раньше все было лучше», — горько усмехаюсь я. «Только мне это было невдомёк. Все проблемы казались какими-то глобальными, неразрешимыми. А дело было лишь в том, что я не слышала себя и не хотела слышать других». «Ты любила Вика?» — хмурится мужчина. «Вижу, как он нервно трёт друг о дружку сухие ладони». «Конечно». Передо мной опять встает испуганное лицо мужа перед выстрелом. «Он был такой мальчишка». «Глупый», — паотически ласково говорит дядя Саша. «Да, но мы не рождаемся умными. Я стряхиваю пепел с сигареты, затягиваюсь и выпускаю дым. Мудрость приходит с опытом, иногда через боль». «Верно», — кивает он. «Вик говорил, что ты любил его мать». Александр Федорович на секунду меняется в лице, затем берёт себя в руки. Да, неудивительно, что все вокруг об этом знали. Он улыбается. Хотя я и не говорил ей. Никогда. Не хотел влезать между ними. Пытался строить свою жизнь. Сначала одни отношения, затем другие, потом менял женщин, как перчатки. Наверное, просто нужно было сказать ей. Ну, чтобы знала. Хотя вряд ли это что-то изменило бы. Жалеешь? Может быть. Мужчина пожимает плечами. Наверное. Он хмыкает. «Не знаю, а чего жалеть-то? Ничего не изменишь, жизнь уже прошла». «У тебя-то?» — я оглядываю его с ног до головы. «Воскресенские в том возрасте, когда мужчины уходят от своих жен к молоденьким любовницам, заводят с ними новые семьи, рожают детей, активно молодятся, занимаются спортом. Ты еще полон сил, Александр Федорович. Я видела, как он лихо колит дрова, как бегает в лесу по утрам. И это не может не вызывать уважения. Ну, раз я так молод, то не зови меня больше по имени отчеству, с печалью в глазах говорит он. Зови просто Сашей. Попробуй привыкнуть. Я затягиваюсь дымом и гляжу на него с прищуром. Саша! мне становится смешно, я закашливаюсь. П Прости, непривычно до ужаса. Как и твоя новая стрижка, сознается мужчина, еще раз вглядываясь в мой новый облик. Торчащие в разные стороны каштановые пряди придают мне возраста, но очень идут этому чужому новому лицу со странной ухмылкой. «Нам нужны будут документы», — говорю я, ввинчивая окурок в пепельницу и придаю лицу серьезный вид. «Поль, ты понимаешь, что проблема не в деньгах. Тех средств, что дал Загорский, хватит надолго, даже если умчать вдвоем в Венесуэлу. Я бы хоть сейчас все сделал, но ведь ты уперлась, что хочешь забрать сына». Я стискиваю челюсти. Никто не знает, как часто мне снилось, будто я прихожу в дом чудовища и требую отдать мне моего ребенка. Сколько раз эти сны заканчивались тем, что Загорский смеялся, всаживая пулю мне в лоб. Если бы он знал, что я жива, давно пришел бы и завершил то, что не смог довести до конца еще в тот страшный дождливый день. Я заберу Ярика, мы сфотографируем его. Ты заплатишь своему старому знакомому, и он сделает нам новые документы». Говорю я, ощущаю на языке противную горечь. Мне и моему сыну. Так ты его заберёшь, Поль. Как? Предвигается ко мне дядя Саша. Мы ведь это уже сто раз обсуждали. Он берет мои ледяные ладони в свои руки и крепко сжимает. Я не престарелый командос, чтобы войти в дом и перестрелять всех и унести малыша на руках. Я понимаю. Мой голос срывается от одной только мысли о сыне. Но я уже все рассчитала. Раз в месяц няня возит Ярика на осмотр в клинику. С ними всего два охранника. Один остается в машине, другой поднимается на этаж. А Если мы отвлечем его, если я останусь наедине с этой женщиной, то как ты собираешься отнять у нее ребенка Силой? А что, если малыш пострадает? Ты просто не хочешь мне помочь? Хочу. Его руки сжали мои ладони до боли. Мужчина внимательно посмотрел в мои глаза. «Хочу, но нам нужен серьезный, обстоятельный план, а не вот это твоё зайду с ней в туалет, отниму ребенка и побегу. Нужно дождаться, когда малыш пойдет в ясли или школу. Нужно...» «У меня нет на это времени, Саш», — вспыхиваю я. «Я не могу больше. Для меня каждый день без него как пытка. Я хочу быть с Ярославом, хочу быть рядом. У меня никого, кроме него, не осталось. И если Загорский встанет у меня на пути, я убью его без колебаний». Я вырываю ладони и трясу ими перед его глазами. Вот этими руками убью. Давай сделаем так, чтобы ребенок не пострадал, ладно? Миролюбиво успокаивает меня мужчина. Сделаем все по уму, чтобы Марк тебя потом не нашел, иначе сама знаешь. Знаю, киваю я и зажмуриваюсь. Но я, я больше не могу так. Я устала ходить за ними тенью. прислушиваться каждому слову, которое няня говорит моему сыну, гуляя по парку в субботу, стоять под деревом за забором и слышать, как она зовет моего малыша по имени. Открываю глаза и смотрю на дядю Сашу. Это все моё!» Это то, что я, как мать, должна делать. То, чего меня лишили. Ярослав — заложник Загорского. Всего лишь инструмент, который дает Марку доступ к деньгам Вика. Но однажды он поступит с моим сыном так же, как со своим другом. Поэтому я должна торопиться. Я съёживаюсь от воспоминаний, но ощущаю внезапный прилив внутренних сил. Когда больно проще ненавидеть. Я больше не помню хорошего, что было между мной и чудовищем. Этого больше нет и никогда не было. Оно существует лишь в каком-то неправильном параллельном измерении прошлого, куда обратной дороги уже нет. Я видела все своими глазами. Я слышала его угрозы, запомнила каждое слово и готова вернуть ему все с лихвой. «Я помогу тебе», — глядя на поднимающийся дым от леющего окурка, произносит Александр Федорович. «Но я поеду с вами, с тобой, Ярославом. Завтра заплачу за новые документы. Спасибо. Позволяю ему себя обнять. Чувствую, как сильные руки обнимают мою спину и закрываю глаза.